Глава шестая. Пять сержантов по одному с каждого крейсера обыскали нас, проверили удостоверение и передали чиновнице корпорации. Шерри захихикала, когда обыскивавший ее русский коснулся чувствительного места и спросила меня шепотом. Как ты думаешь, Роб, что мы можем сюда протащить контрабандой? Шш, сказал я. «Чиновница приняла наши посадочные карточки у китайского сержанта, исполнявшего обязанности старшего, и вызывала нас по именам. Всего нас было восемь человек». «Добро пожаловать на борт», — сказала она. «Каждому из вас назначен сопровождающий. Он поможет вам поселиться, ответит на ваши вопросы, подскажет, куда обращаться за медицинской помощью и где находятся ваши классы». «Со счета каждого из вас вычтены 11 сотен 50 долларов. Это стоимость вашего пребывания на вратах в течение 10 дней. Остальное вы можете снять в любое время, выписав П-чек. Сопровождающий покажет вам, как это сделать. лин Скотт». Темнокожий человек средних лет из Калифорнии поднял руку. «Ваш сопровождающий Шота Тарашвили. Броудхед. Я здесь». «Дэйн Мечников» сказала чиновница. Я оглянулся, но Дэйн Мечников уже подходил ко мне. Он крепко пожал мне руку, повел в сторону и сказал. «Привет!» Я задержался. Я хотел бы попрощаться со своими спутниками. «Вы все будете жить рядом», — ответил он. «Идемте». И вот через два часа после прибытия на врата у меня была комната, сопровождающий и контракт. Я немедленно подписал соглашение, даже не прочел его. Мечников удивился. «Не хотите знать, что там говорится?» «Не сейчас. Я хотел сказать, какая разница? Если мне не понравятся условия, я могу изменить свои намерения, но какой у меня тогда выбор?» «Перспектива стать старателем меня ужасно пугала, и я не хотел умереть. Мне вообще ненавистна мысль о смерти». Мысль о том, что я перестану существовать и все прекратится, когда я знаю, что остальные будут продолжать жить и заниматься сексом и радоваться без меня, и я в этом не буду участвовать. Но все же мысль о возвращении на шахту вызывала во мне еще большее отвращение. Мечников подвесился за петлю на воротнике на стену, чтобы не мешать мне разбирать вещи. Это рослый бледный человек, не очень разговорчивый. «Не очень привлекательный человек, но он, по крайней мере, не смеялся над моей неумелостью на первых порах. На вратах почти нулевая гравитация, а я раньше никогда не испытывал низкое тяготение. В Вайоминге это невозможно, поэтому я постоянно ошибался». Когда я что-то сказал об этом, Мечников ответил. «Привыкните. Нет ли у вас затяжки марихуаны?» «Боюсь, что нет». Он вздохнул, слегка похожий на висящего на стене Будду с поджатыми ногами. Он взглянул на часы и сказал, «Чуть позже угощу вас выпивкой. Такой обычай. Но до 22 это неинтересно. Тогда голубой ад будет полон людьми, и я вас со всеми познакомлю. Посмотрите, что вы сможете подобрать. Вы как, нормальный в плане секса? Вполне. Ну, как хотите. Тут вы сами по себе». Я вас кое с кем познакомлю, а дальше ваше дело. Вам лучше привыкать сразу. Карточку получили? Карточку. Она в том пакете, что вам дали. Я начал наобум раскрывать ящики, пока не нашел данный мне конверт. Внутри оказалась копия контракта, буклета озаглавленный «Добро пожаловать на врата», ордер на комнату, анкета о состоянии здоровья, которую я должен заполнить до 8 часов следующего утра и свернутый листок. Развернув его, я увидел нечто вроде монтажной схемы с надписями. «Вот она. Можете определить, где находитесь? Запомните номер своей комнаты. Уровень Бейп, квадрат Восток, туннель 8, комната 41. Запишите это». «Это уже написано, Дэйн, в моем ордере». «Ну, тогда не теряйте его». Дэйн протянул руку за шею и отцепился. Он медленно опустился на пол. «Осмотритесь немного сами. Я зайду за вами попозже». «Хотите что-нибудь спросить?» Я подумал. Дейн нетерпеливо посматривал на меня. «Ну, не возражайте, если я спрошу о вас, Дэйн. Вы уже были вовне?» «Шесть полетов. Ну, пока. Встретимся в 22-100». Он распахнул гибкую дверь, выскользнул в зеленые джунгли коридора и исчез. Я опустился. Медленно, осторожно, на свой единственный стул и постарался понять, что нахожусь на пороге Вселенной. «Не знаю, как дать вам понять, что такое Вселенная, увиденная с врат. Все равно, что ты молод и в твоем распоряжении полная медицина. Как меню в лучшем ресторане мира, когда кто-то другой оплачивает чек. Как девушка, с которой ты только что встретился и которой понравился. Как нераспакованный подарок». Первое, что поражает вас на вратах, это теснота туннелей. Они кажутся еще теснее, потому что уставлены ящиками с растениями. Затем головокружение от малого тяготения и вонь. Врата начинаешь воспринимать постепенно, по частям. Невозможно все увидеть сразу. В конце концов, это всего лишь лабиринт туннелей в скалах. Я не уверен даже, что все эти туннели обследованы. Несомненно, есть целые мили их, где никто не бывал или бывают крайне редко. Такими были хичи. Они брали астероид, покрывали его металлической оболочкой, прорывали туннели, заполняли туннели своим имуществом. Ко времени открытия туннели были совершенно пусты, как и все во Вселенной, принадлежавшее хичи. И потом покидали, по неизвестной причине. В центре врат расположен хичи-град. Это пещера в форме веретена в геометрическом центре астероида. Говорят, когда хичи строили врата, они здесь жили. Мы тоже жили там, вернее, рядом, все новички с Земли. И отовсюду, как раз перед нами пришел корабль с Венеры. Тут компания размещает нас. Позже, если разбогатеешь в старательском рейсе, можешь переселиться ближе к поверхности, где чуть больше тяготения и чуть меньше шума. Несколько тысяч человек в то или иное время уже дышали воздухом, которым я дышу, пили воду, которую я пью, и испускали свои запахи в атмосферу. Большинства этих людей здесь уже нет, но запахи остаются. Но меня не очень беспокоили запахи. Меня вообще ничего не беспокоило. Врата — это мой выигрышный лотерейный билет к полной медицине, к девятикомнатному особняку, к детям и радости. Однажды я уже выиграл в лотерею, И стал дерзким по отношению к шансам следующего выигрыша. Все очень возбуждало, хотя в то же время было очень тусклым. Особой роскоши здесь не было. За свои 238 575 долларов ты получаешь билет на врата, десятидневное снабжение продовольствием, жильем и воздухом, краткий курс управления кораблем и приглашение записаться на следующий стартующий корабль, или на любой другой корабль, который тебе понравится. Из всего этого корпорация не извлекает никакой прибыли. Все идет по себестоимости. Это не означает, что все дешево, и тем более не означает, что ты получаешь что-то очень хорошее. Еда, по существу, та же, что я выкапывал и ел всю свою жизнь. Комната размером с кабину большого грузовика, с одним стулом, множеством ящиков, складным столом и гамаком, который можно по диагонали протянуть от угла к углу, если хочешь спать. Моими соседями оказалась семья с Венеры. Я краем глаза заглянул к ним через открытую дверь. Только представьте себе, они вчетвером спали в таком помещении. Подвое в гамаке, и гамаки были прикреплены крест-накрест. По другую сторону комната Шерри. Я поскребся в ее дверь, но она не ответила. Дверь не закрыта. На вратах никто не закрывает двери, тут нечего красть. Шерри в комнате не было. Повсюду валялась ее одежда. Я решил, что она отправилась знакомиться с вратами и пожалел, что не заглянул чуть раньше. Мне бы хотелось побродить с кем-нибудь. Прислонившись к Иве, которая росла в туннеле, я достал свою карту. Она подсказала мне, что поискать. На ней были места, обозначенные Центральный парк и Озеро Верхнее. Что это такое? Я призадумался также над музеем врат, что звучало интересно и над терминальной больницей, а это звучало страшновато. Позже я узнал, что терминал — это конец рейса, когда возвращаешься из полета. Корпорация должна была понять, как мрачно это звучит. Но корпорация никогда не щадила чувств старателей. Но на самом деле я хотел увидеть корабль. Осознав эту мысль, я понял, что очень этого хочу. Поразмыслил, как пробраться к поверхности, где размещаются корабли. Держась за перила одной рукой, я попробовал другой держать раскрытую карту. Мне не потребовалось много времени, чтобы определить, где я. Я находился на пяти лучевом пересечении, которое на карте было обозначено как Восток звезда Бейп Ж. Один из туннелей вел к шахте, но я не мог определить, какой именно. Я попытался на удачу, зашел в тупик, повернул назад и в поисках указаний постучал в первую попавшуюся дверь. Она открылась. Простите, начал я, и замолчал. Человек, открывший дверь, казался таким же высоким, как я, но на самом деле таким не был. Глаза его находились на уровне моих, но ниже талии он кончался. Ног у него не было. Он что-то сказал, но я не понял. Не по-английски. Но мое внимание было привлечено к иному. За его спиной виднелась тонкая натянутая материя. Он легко помахивал крыльями, оставаясь в воздухе. При малом тяготении врат это нетрудно, но видеть все равно удивительно. Я сказал, «Простите, я только хотел спросить, как пройти на уровень Таня». Я пытался отвести взгляд от крыльев и не мог. Он улыбнулся. Белые зубы на гладком старом лице, черные глаза и черные коротко подстриженные волосы. Протиснулся мимо меня в коридор и сказал на превосходном английском, «Конечно, первый поворот направо. Идите к следующей звезде, оттуда поворот налево. Он будет обозначен». И он подбородком указал направление к звезде. Я поблагодарил его и оставил плавающим в воздухе. Мне очень хотелось оглянуться, но казалось, это дурная манера. Странно, мне и в голову не приходило, что на вратах могут быть калеки. Каким наивным я был тогда. Увидев этого человека, я увидел врата такими, какими не знал их по статистике. Статистика очень наглядная. Мы все, будущие старатели, ее изучали. Примерно 80% кораблей возвращаются без результатов. Примерно 15% вообще не возвращаются. Таким образом, в среднем один из 20 старателей возвращается с чем-то таким, что врата, а следовательно и все человечество, смогут использовать. Большинство будет счастливо, если просто вернет себе стоимость прилета сюда. Ну, а если в полете вы будете ранены, тогда плохо. Терминальная больница хорошо оборудована, но туда еще нужно добраться, а до того могут пройти месяцы. Если вас ранит на противоположном конце пути, а так обычно и бывает, мало что можно сделать для вас, пока вы не вернетесь на врата. Но к тому времени уже трудно бывает собрать вас целиком, а иногда вообще сохранить вам жизнь. Кстати, за обратный путь с вас не берут плату. Корабли почти всегда возвращаются с меньшим экипажем, чем вылетают. Это называется утечка. «Возврат бесплатный, но для кого?» Я спустился на уровень Таня, свернул в туннель и столкнулся с человеком в фуражке и с повязкой на руке. Полиция корпорации. Он не говорил по-английски, но выглядел внушительно. Он показал вверх. Я поднялся на один уровень, подошел к другому стволу и попытался снова. Единственное отличие, на этот раз охранник говорил по-английски. тот пройти нельзя», — сказал он. Я просто хотел посмотреть корабли. Конечно, нельзя. Нужно получить голубой значок, он показал свой. Получают специалисты корпорации, экипажи кораблей или важные персоны. Я из экипажа. Он улыбнулся. Вы новичок с земного корабля, верно? Друг, членом экипажа, ты станешь, когда подпишешься на полет не раньше. Возвращайся назад. Я убеждающе сказал. «Вы ведь понимаете, что я чувствую? Я просто хочу взглянуть». «Нельзя, пока не закончишь курс, но в процессе обучения вас приведут сюда, а после ты увидишь больше, чем захочешь». Я еще немного поспорил, но на его стороне было слишком много аргументов. Однако, когда я шел к лифту, пол подо мной вздрогнул, и долетела волна звука. Мне показалось, что астероид вот-вот взорвется. Я посмотрел на охранника, тот пожал плечами. «Я сказал, что их нельзя видеть», — заметил он. «Слышать можно». «Я подавил, ухты, и боже!» — рвавшийся из меня и спросил. «А куда этот направился?» «Приходи через шесть месяцев. Может, тогда узнаем». Ну, радоваться было нечему. Тем не менее, я испытывал возбуждение. После всех лет работы в шахтах я здесь. И не только на вратах, но рядом с неустрашимыми стирателями, которые только что отправились в путь за счастьем и несметным богатством. Наплевать на риск. Вот это настоящая жизнь! Поэтому я не очень думал, куда иду, и в результате снова заблудился. Через 10 минут я добрался до уровня Бэйб. По туннелю от моей комнаты шел Дейн Мечников. Казалось, он меня не узнает. Вероятно, он прошел бы мимо, если бы я не остановил его за руку. «А!» — сказал он. Опаздывайте. Я был на уровне Таня, пытался посмотреть на корабли. Нельзя без синего значка или браслета. Ну, это я уже знал. Я поплелся за ним, не тратя энергию на разговор. Лицо у Мечникова бледное, а вдоль линии челюсти изысканные курчавые бакенбарды. Казалось, они навощены. Каждый волосок стоял отдельно. Овощены не слишком подходящее слово. Что-то в этих бакенбардах было странное. Они двигались целиком, а когда он говорил или улыбался, по ним проходила волна. Попав в голубой ад, Мечников начал улыбаться. Он угостил меня выпивкой, объяснив при этом, что таков обычай, но обычай требует только одной порции. Я купил вторую. Он стал улыбаться, когда я, вопреки очереди, заказал и третью. В голубом аду шумно. Говорить нелегко, но я рассказал, что слышал от Вернор! — ответил он, поднимая стакан. — Пусть у них будет хороший полет. У него на руке было шесть браслетов из голубого металла хичи, каждый не толще проволоки, они слабо позвякивали. — Это они? — спросил я. — По одному за каждый полет? Он отпил половину своей порции. — Верно. Теперь я пойду танцевать. Я смотрел, как он направился к женщине в просторном розовом саре. Не очень разговорчивый человек, это уж точно. С другой стороны, при таком шуме вообще очень трудно разговаривать. Да и не очень потанцуешь. Голубой ад в самом центре врат — это часть веретенообразной пещеры. Центробежная сила тут совсем маленькая и весишь не больше двух-трех фунтов. Начнешь танцевать вальс или польку и обнаружишь, что летишь. Поэтому тут танцевали созданные для 14-летних танцы, когда совсем не касаешься партнера. Стараешься удержать ноги на месте, а остальное делает, что хочет. Я люблю подержаться, но нельзя иметь все сразу. Но танцевать я люблю. Я увидел Шерри с другой женщиной, старшей ее, по-видимому, ее сопровождающей. Потанцевал с ней. «Как тебе тут нравится?» — закричал я. Она кивнула и что-то крикнула в ответ, но что именно, я не расслышал. Танцевал с рослой темнокожей женщиной с двумя голубыми браслетами, потом снова с Шерри потом с девушкой, которую подвел ко мне Дэйн Мечников. По-видимому, хотел от нее избавиться. Потом с высокой девушкой со строгим лицом и такими черными густыми бровями, каких мне не приходилось видеть под женской прической. Волосы она убрала в два конских хвоста, и они плыли за ней, когда она двигалась. У нее тоже было несколько браслетов. А между танцами я пил. Столы были рассчитаны на группы по 8-10 человек — но никто не рассаживался по 8 или 10. Сидели где хотели, занимали места друг друга, не беспокоясь о возвращении хозяина. За одним столом со мной сидело несколько человек в белых бразильских мундирах, они разговаривали друг с другом на португальском. На какое-то время подсел человек с одной золотой серьгой в ухе, но я не понимал, что он говорит. Впрочем, я прекрасно понял, чего он хочет. Это одна из основных сложностей жизни на вратах, и всегда так было. Врата похожи на большой международный съезд, на котором испортилось все оборудование для перевода. Постоянно слышится нечто вроде лингва-франка, смесь десятка языков типа «Эко, господин, ауэсверокт!» «Послушай, господин, ты с ума сошел!» Я дважды танцевал с одной бразилианкой, худой маленькой девушкой с орлиным носом и красивыми карими глазами и пытался обменяться с ней несколькими простыми словами. Может, она и поняла меня. Один из бывших с ней мужчин хорошо говорил по-английски. Он представился и представил всех остальных. Ни одного из имен я не запомнил. Но этого мужчину звали Франциско Эрейра. Он угостил меня выпивкой, позволил угостить всех остальных, и тут я сообразил, что видел его раньше. Он входил в наряд, который обыскивал нас по прибытии. Пока мы разговаривали об этом, Дэйн подошел ко мне и сказал. «Я собираюсь поиграть. Пока, если не хочешь идти со мной». Не самое теплое приглашение, но в «Голубом Аду» становилось все более шумно. Я потащился за ним и обнаружил первоклассное казино, совсем рядом с «Голубым Адом», со столами для блэк покера, медленно движущейся рулеткой, картами, костями и с отгороженным веревкой участком для баккара. Мечников направился к столам для блэк -джека. Он стоял, барабаня пальцами по спинке стула, ожидая, пока освободится место. Примерно в это время он заметил, что я увязался за ним. О, он осмотрелся. ⁇ Во что вы хотите играть? ⁇⁇ Во все это я играю, ⁇ сказал я, немного глотая слова и немного прихвастнув. Может, немного в бокара. Он впервые, вначале с уважением, а потом с насмешкой посмотрел на меня. Минимальная ставка 50. На моем счету еще оставалось 6 тысяч долларов. Я пожал плечами. 50 тысяч», — добавил он. У меня перехватило дыхание. Он с отсутствующим видом занял место за игроком, у которого заканчивался запас фишек. «Можете поиграть в рулетку за 10 долларов, но большинство начинают со 100. а вон там где-то, мне кажется, 10 десятидолларовый автомат». Тут он нырнул на освободившееся место, и больше я его не видел. Я осмотрелся и увидел, что чернобровая девушка сидит за тем же столом, и внимательно изучает свои карты. На меня она не смотрела. Я понял, что не могу себе позволить играть здесь. Понял также, что в сущности и выпивку не могу себе позволить. Органы равновесия уже подсказывали мне, что я слишком много выпил, и понял, что мне нужно как можно быстрее добраться до своей комнаты.